«Искусство при свете совести» — выдержки из статьи того же наименования, которую мой редактор Руднев превратил в отрывки. «На эти вещи я злопамятна» — примечание Цветаевой. «Искусство свято, святое искусство, как не общее это место, есть же у него какой-то смысл, и один на тысячу думает же о том, что говорит, и говорит же то, что думает». К этому одному на тысячу, сознательно утверждающему святость искусства, и обращаюсь. Что такое святость? Святость есть состояние, обратное греху. Греха современность не знает. Понятие грех современность замещает понятием вред. Стало быть, о святости искусства у атеиста речи быть не может. Он будет говорить либо о пользе искусства, либо о красоте искусства. Посему настаиваю, речь моя обращена исключительно к тем, для кого Бог – грех, святость – есть. Если атеист заговорит о высоте искусства, речь моя отчасти будет относиться и к нему».